Глава третья. В былые времена, желая развлечь себя сплетнями, мужчина шел в дамское общество. Сейчас он поступает умнее. Он идет в курительную комнату своего клуба. Доктор Уайбрау раскурил сигару и огляделся вокруг. Весь светский конклав собрался. В комнате было достаточно народу, однако общий разговор не клеился. Сам того не ожидая, доктор внес требуемое оживление. Когда он поинтересовался, не знает ли кто графиню Нарону, ответом ему был едва ли не общий вопль изумления. «Такой странный вопрос», — заключил Конклав, — «здесь еще не звучал. Всякий маломальский светский человек знает графиню Нарону». Авантюристка, оставившая по себе в Европе самую худую славу. Так они все аттестовали его гостью с мертвенным цветом лица и сверкающими глазами. Переходя к подробностям, каждый внес свою лепту в скандальную биографию графини. Было сомнительно, та ли она за кого себя выдает, то есть уроженка Далмации. Сомнительно, была ли она замужем за графом, чьей вдовой она себя объявляет. Сомнительно, точно ли братом доводится ей ее спутник в путешествиях, называющий себя бароном Реваром? Малва называла барона завсегдатаем всех карточных столов на континенте. Малва нашептывала, что в Вене его так называемая сестра едва не оказалась замешанной в громком деле об отравлении. что в Милане ее знали как австрийскую шпионку, что в ее парижских апартаментах полиция раскрыла частный и горный дом, что нынешнее ее появление в Англии было следствием именно этого разоблачения. И только один из собравшихся в курительной комнате вступился за поруганную даму, заявив, что о ней судят чересчур строго и несправедливо. Но человек этот был адвокатом, и его вмешательство ни к чему не привело. Нашли, что в нем говорит дух противоречия, вообще свойственный людям этой профессии. Его язвительно спросили, как он находит обстоятельства помолвки графини, и он характерно ответил, что эти обстоятельства делают честь обеим сторонам, и что, по его мнению, у будущего супруга завидный жребий. Выслушав все это, доктор исторгнул долгий вопль изумления поинтересовавшись именем джентльмена за которого графиня готовится выйти замуж курящие собратья единодушно признали что знаменитый доктор никто иной как второй рип ван викль и что он только сейчас пробудился от своего фантастического двадцатилетнего сна А хвально, конечно, что человек весь ушел в свою профессию, и у него нет ни времени, ни желания ловить обрывки сплетен за обеденными столами и на балах. Но когда человек не знает, что графиня Нарона заняла в Гамбурге деньги ни у кого иного, как у лорда Монтбари, а потом обманно вынудила предложение руки и сердца, такой человек может статься, никогда не слышал и о самом лорде монт -Бари. Тут развеселившаяся клубная молодежь послала Лакея за книгой Перв и зачитала, к вящей пользе доктора, заметку об упомянутом аристократе, перемежая чтение дополнительной информации от себя. Герберт Джон Уэствик, первый барон Монбари из Мон-Бари в Королевском графстве Ирландии, возведен в звание Перра за отличную военную службу в Индии. Родился в 1812 году. Сейчас, значит, доктор, ему 48 лет, не женат. Через неделю доктор женится на прелестнице, о которой мы говорили. Предполагаемый наследник, второй брат его светлости, Стивен Роберт. Женат на Элле, младшей дочери преподобного Сайлоса Мардена, ректора Раннингейта, имеет троих дочерей. Младшие братья его светлости Фрэнсис и Генри, не женаты, сестры его светлости, Леди Барвил, замужем за сэром Теодором Барвелом, баронеттом, и Анна, вдова Питера Норбери, Эсквайра из Норбери кросс Хорошо запомните родственников лорда доктор. Три брата Стивен, Фрэнсис и Генри Уэствики, и две сестры Леди Барвил и миссис Норбери. Все пятеро будут отсутствовать на венчании. Все пятеро сделают все возможное, чтобы его предотвратить, если графиня допустит хоть малейшую оплошность. Добавьте к этим враждебным членам клана еще одну оскорбленную родственницу. В книге, правда, неупомянутую, молодую леди. Поднявшийся возмущенный ропот пресек дальнейшее разоблачение — Не упоминайте несчастную. Тут негоже глумиться. В бесчестье она повела себя благородно. Только одно может извинить Монтбари. Либо он безумец, либо дурак. В таких словах высказалось единодушное возмущение. Посекретничав с соседом, доктор выяснил, что речь шла об известной ему по исповеди графине даме, которую оставил лорд Монтбари. Звали ее Агнес Локвуд. Судя по рассказу, она была много привлекательнее графини и несколькими годами моложе ее. При том, что мужчины каждый божий день творят глупости из-за женщин, чудовищное ослепление Монтбари далеко превосходило все известное. В этом пункте сошлись все, включая адвоката. Ни одному из них не припомнились бесчисленные примеры, когда даже не притязавшие на красоту женщины пробуждали необоримое вожделение. И те самые члены клуба, которых графиня при всех ее несовершенствах очаровала бы без труда, задаясь она этой целью, они же больше всех поражались выбору Монбари. Замужество графини еще всецело владело общим разговором, когда в курительную вошел член клуба, с чьим появлением воцарилась мертвая тишина. Сосед доктора Уайбрау шепнул. «Брат Монбари, Генри Уэствик». Горько усмехнувшись, вошедший обвел взглядом собрание. «Вы говорите о моем брате», — сказал он. «Не обращайте на меня внимания. Никто не презирает его больше меня. Продолжайте, джентльмены, продолжайте». Лишь один из присутствующих поймал его на слове. «Заступник графини». «Я остаюсь в одиночестве», — сказал он. Однако мне не стыдно повторить мое мнение, в чьем бы то ни было присутствии. Я считаю, что с графиней Нароной обходятся жестоко. Отчего ей не стать женой лорда Монбари? Кто решится сказать, что в этом браке ею движут корыстные расчеты? Брат Монбари резко повернулся к говорившему «Я осмелюсь утверждать это», — ответил он. Даже такой ответ мог сбить любого. «Адвокат не дрогнул, а я уверен в своей правоте», — возразил он. «И утверждаю, что доход его светлости только-только поддерживает его положение. Далее, что этот доход почти целиком извлекается из недвижимости в Ирландии, каковая вся до последнего акра есть неотчуждаемая собственность». Брат Монбари Сделал знак, что покуда у него нет возражений. «Если его светлость умрет первым», — продолжал адвокат, «по моим сведениям, единственное содержание, которое он оставит своей вдове, будет арендное содержание собственности, а это не более четырех сотен в год. Пенсия и выплаты, естественно, прекратятся с его смертью». Поэтому все, что достанется графине, это 400 фунтов в год, если он оставит ее вдовой. «400 фунтов — не все, что он оставит», — последовал ответ. «Мой брат застраховал свою жизнь на 10 тысяч фунтов. Всю эту сумму в случае своей смерти он завещал графине». Это заявление произвело сильное действие. Все переглядывались, повторяя поразительные слова «10 тысяч фунтов». Прижатый к стене адвокат предпринял последнюю попытку удержаться на своей позиции. «Могу я спросить, кто включил это соглашение в брачный контракт?» — ответил он. «Уж верно, не сама графиня». «Брат графини», — ответил Генри Уэствик. «А это одно и то же». Сказать больше было нечего. Во всяком случае, в присутствии брата, лорда Монбари. Разговор перешел на другие темы, и доктор отправился домой. Однако нездоровое его любопытство в отношении графини все еще не было утолено. На досуге он нет-нет и раздумывал о том, удастся ли семейству лорда Монбари в конце концов расстроить этот брак. Больше того, его разбирало желание увидеть этого потерявшего голову человека. В немногое оставшееся до венчания время он каждый день захаживал в клуб, рассчитывая услышать что-нибудь новое. Но все оставалось по-прежнему. Насколько это было известно в клубе, положение графини было прочным, решением он Борис сделаться ее супругом нисколько не поколебалось. Они оба были католиками, поэтому венчаться им предстояло в капеле на Испанской площади. Вот, собственно говоря, и все, что узнал доктор. В день бракосочетания немного поборовшись с собой, он таки пожертвовал своими больными и гинеями и тайком отправился посмотреть венчание. До самого последнего дня он будет гневаться на всякого, кто напомнит ему об этом приключении. Венчание носило сугубо приватный характер. Перед церковными дверьми стоял закрытый экипаж. Внутри здания различалось несколько фигур, в основном простой люд. Большинство пожилые женщины. Доктор Уайбрау узнал некоторых своих клубных собратьев, как и он привлеченных сюда любопытством. У алтаря стояли четверо – жених, невеста и двое свидетелей. Пожилая женщина, возможно, компаньонка или горничная графиня, и, несомненно, ее брат – барон Ривар. Гости со стороны невесты, как и сама невеста, были в обычном выходном платье. В отношении внешности лорд Монбари был типичный военный средних лет. Ни лицом, ни фигурой он не выделялся, и барон Ривар со своей стороны – тоже являл собой распространенный и хорошо известный тип. Эти колючие усы, нагловатый взгляд, завитую шевелюру, молодцеватую посадку головы сотни раз встретишь на парижских бульварах. Единственной его примечательной чертой было то, что он немало не походил на свою сестру. И священник, совершавший обряд, был безобидный, угодливый старикашка, кое-как отправлявший свою службу и с трудом опускавшийся на ревматические колени. Единственное, кто привлек к себе внимание, была сама графиня. Но она подняла вуаль только с началом службы. А в скромном ее платье и разглядывать было нечего. Трудно себе представить более скучное и менее романтическое венчание. Время от времени доктор оглядывался на двери, глядел на хоры, смутно ожидая появления какого-нибудь протестующего незнакомца, владевшего страшной тайной, и посланного прекратить этот обряд. Но ничего подобного не происходило. Ничего из ряда вон выходящего, ничего драматического. Объявленные мужем и женой те двое ушли, в сопровождении своих свидетелей расписываться в приходской книге. А доктор Уайбрау все ждал, Он еще упорно надеялся на то, что должно же произойти нечто, заслуживающее внимания. Новобрачные вышли и рука об руку направились из церкви. При их приближении доктор Уайбрау отступил назад, но графиня к его смущению высмотрела его. Он услышал, как она сказала мужу «Одну минуту, я вижу своего друга». Монбари кивнул и остановился. Она подошла к доктору и взяла его за руку и сильно сжала ее. Он сквозь вуаль почувствовал нестерпимый взгляд ее темных глаз. Видите? Еще один шаг на пути к концу. Прошептав эти странные слова, она вернулась к мужу. Доктор еще собирался с мыслями, когда лорд и леди Мон сели в свой экипаж и уехали. Снаружи, перед дверьми церкви, стояли три-четыре члена клуба. как и доктор Уайбрау, наблюдавшая церемонию из любопытства. Рядом с ними в одиночестве стоял брат невесты. Очевидно, ему хотелось на свету разглядеть человека, с которым разговаривала и его сестра. Его нагловатые глаза с подозрением ощупали лицо доктора. Но вот облачко развеялось, барон с очаровательной любезностью улыбнулся, поднял шляпу, приветствуя сестринного друга, и ушел. На ступенях церкви составился клубный конклав. Начали с барона. Чертовски мерзкий вид у этого афериста. Потом досталась Монтбари. Он собирается вести эту ужасную женщину в Ирландию? Ну что вы, как он посмотрит в глаза своим арендаторам? Они все знают про Агнес Локвуд. Понятно. Тогда куда же он направляется? В Шотландию? И она согласилась. «Это всего на пару недель. Они вернутся в Лондон и уедут за границу. И уже никогда не вернутся в Англию?» «Как знать, вы заметили, как она посмотрела на монт бари когда подняла вуаль в начале службы? На его месте я бы дал тягу. Вы ее видели, доктор?» Но к этому времени доктор уже вспомнил про своих пациентов, а с него было достаточно клубных сплетен. Он последовал примеру барона Ривара и удалился. Видите, еще один шаг на пути к концу, повторял он про себя, направляясь домой. К какому концу?